Глава вторая Из жития в бузе приставившегося иеросхимонаха-старца Зосима составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым. «Сведения биографические» О юноше брате старца засимы возлюбленные отцы и учителя родился я в далёкой губернии северной в городе в от родителя дворянина но не знатного и не весьма чиновного скончался он когда было мне всего лишь 2 года у троду и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, не великий, достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на 8. характером вспыльчивого и раздражительного, но добрый, ненасмешливый и странно как молчаливый, особенно в своём доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился. Так, по крайней мере, запомнила о нём матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему 17 лет, оладился он ходить к одному уединённому в нашем городе человеку, как бы политическому сильному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот сильный немалый учёный и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера и так во всю зиму доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург по собственной просьбе его ибо имел покровителей. Начался великий пост, а Маркел не хочет поститься. Бранится И над этим смеется. Все это бредни, говорит, и нет никакого и Бога. Так что в ужас привел и мать, и прислугу, да и меня малого. Ибо хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, четверо человек — Все куплены на имя знакомого нам помещика. Ещё помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афинью, хромую и пожилую, за 60 рублей с игнациями. А на место её наняла вольную. И вот на шестой неделе поста стало вдруг брату хуже. А да был он и всегда нездоровый, грудной, сложение слабого и наклонный чехотки. Роста же немалова, но тонкий и хилый. И лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор прибыл и вскоро шепнул матушке, что чехотка скоротечная и что весны не переживёт. Стала мать плакать, стало просить брата со осторожностью, более для того, чтобы не испугать его, чтобы погорел и причастился святых Божиих таин, ибо был он тогда ещё на ногах. Услышав, рассчёрдился и выбранил храм Божий, однако задумался. Догадался сразу, что более опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно не здоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно. Не жилец я на свете между вами, может, и года не проживу, и вот словно и напророчил. Прошло 3 дня и настала страшная неделя. И вот брат со вторника утра пошёл гговеть. Я это матушка, собственно, для вас делаю, чтобы обрадовать вас и успокоить, сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя знать близка кончина его, коли такая в нём вдруг перемена. Но недолго походил он в церковь, вслёк, так что исповедовали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные. Пасха была поздняя. Всю та ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а на утро всегда инецы попробуют сесть в мягкие кресла. Так и запомню его. Сидит Тихо кроткий улыбается сам больной, а лик весёлый и радостный. Изменился он весь душевно. Такая дивная началась в нём вдруг перемена. Войдёт к нему в комнату старая нянька. Позволь, голубчик, я его тебе лампаду зажгу при добром. А он прежде не допускал, задувал даже. Зажигай, милая, зажигай. И изверг я был, что притил вам прежде. Ты Богу лампадку зажигая молишься, а я на тебя радуюсь, молюсь. Значит, одному Богу и молись. Странными казались нам эти слова. А мать уйдёт к себе и всё плачет. Только к нему входя, обтирала глаза и принимала весёлый вид. Мапушка, не плачь, голубушка, говорил бывало. Много ещё жить мне, много веселиться с вами. А жизнь-то, жизнь-то весёлая, радостная. Так милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару до да кашлешь, так что грудь кий чуть не разорвёт. Мама отвечает ей: "Не плачь. Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того. А если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всём свете рай". И дивились все словам его. Так он и-то странный, так решительно говорил, умилялись и плакали.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 Но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да ещё скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всём виноват, а я более всех. Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается. Ну и чем это ты говорит пред всеми больше всех виноват?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 Приедет бывало доктор старик немец Эйзеншмидт ездил ну что доктор проживу я ещё денёк-то на свете шутит бывало с ним не то что дней и много дней проживёте ответит бывало доктор и месяцы и годы ещё проживёте да чего годы чего месяцы воскликнет бывало Что тут дни та считать? И одного дня довольно человеку, чтобы всё счастье его знать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся? Да один на другом обиды помним. Прямо в сад пойдём и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять и целовать.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 На деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему волна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения. Птички божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил. К этого уж никто тогда у нас не мог понять, а он от радости плачет. Да, говорит, была такая Божья слава кругом меня, в птичке, деревья, луга, небеса. Один я жил в позоре, один всё обесчестил, а красоты и славы не приметил вовсе. Куш много ты на себя грехов берёшь. Плачет бывало матушка. Матушка радость моя. Я ведь от веселья, а не от горя это плачу. Мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, и растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, зато и меня всё простят. Вот и рай. Разве я теперь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 Взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умилённо, любувно. Ничего не сказал, только поглядел так с минуту. Но говорит: "Вступай теперь. Играй, живи за меня". Вышел я тогда и пошёл играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел жить. за себя. Много ещё говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после Пасхи. В памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа. Смотрит радостно в очах веселье, с взглядами насыщен, улыбается нам, нас завёл. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня всё это тогда, но не слишком. Хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был ребёнок, но на сердце осталось всё неизгладимо. Затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось. Б. О священном писании в жизни отца Зосимы. Остались мы тогда одни с матушкой.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 И надоуми миллиматушку меня в Петербург в Кадетский корпус свисти, чтобы в императорскую гвардию потом поступить. Матушка долго колебалась, как это с последним сыном расстаться, но однако решилась, хотя и не без многих слёз, думая счастью ему способствовать. Свезла она меня в Петербург,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 Не помню, где был тогда брат. Во храм господень, в страстную неделю, в понедельник, к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фемиан и тихо восходил вверх. А сверху в куполе, в узенькое окошечко, Так и льётся на нас в церкви Божьи лучи, и восходя к ним волнами, как бы таял в них фимям. Смотрел я умилённо, и в первый раз сутраду принял я тогда в душу первое семя слова Божия осмысленно. Вышел на середину храма юноша с большой книгой. Такую большую, что показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой отверст и начал читать. И вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме Божием читают. Был муж в земле Уц.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 что прошёл по всей земле и под землёю. А видел ли раба моего Ииова, спрашивает его Бог? И похвалил собою диаволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся диавол на слова Божии: "Предай его мне, и увидишь, как возоробщит раб твой и проклянёт твоё имя и предал бог своего праведника столем любимого диаволу и поразил диавол детей его и скот его и разметал богатство его всё вдруг как божеим громом и разодрал и его одежды свои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 Ибо всё младенчество моё как бы вновь восстаёт предо мною. И дышу теперь, как дышал тогда детской восьмилетней грудкой моей. И чувствую, как тогда удивление и смятение и радость. И верблюды-то так тогда моё воображение заняли. И сатана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 Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху диаволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью? И я звами так, что черепком щищал себя гной своих ран. И для чего? Чтобы только похвалиться пред сатаной, вот что дескать может вытерпеть святой мой. ради меня но в том великое что тут тайна что мимоидущей лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе пред правдой земною совершается действие вечной правды тут дворец Как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою хорошо то, что я сотворил, смотрит на Иегова и вновь хвалится созданием своим. А Иегов, хваля Господа, служить не только ему, но послужит и всему созданию его в роде.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 и характеров человеческих и названо всё и указано на веки веков и сколько тайн разрешённых и откровенных и восстанавливает бог снова ива даёт ему вновь богатство проходят опять многие годы и вот у него уже новые дети другие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 можно старая горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умилённую радость вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость благославляю восход солнца ежедневный и сердце моё попрежнему поёт ему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 и на унижение своё и прямо заверяют даже печатна читал сие сам что не могут они уже теперь будто бы толковать народу писание ибо мало у них содержания и если приходят уже лютерани и еретики и начинают отбивать стада то и пусть отбивают ибо Мало дев у нас содержания. Господи, думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания, ибо справедлива и их жалоба. Но воистине говорю, если кто виноват всему, то наполовину мы сами, ибо пусть нет времени. Пусть он справедливо говорит, что угнетён всё время работой и требованиями. Но не всё же ведь время. Ведь и ей же и у него хоть час один во всю ту неделю, чтобы о Боге вспомнить. Да и не круглый же год работа. Соберёт он у себя раз в неделю в вечерний час, Сначала лишь только хоть деток про слышат отцы, и отцы приходить начнут. Да и не хором уже строй для сего дело, а просто к себе в избу прими. Не страшись. Не изгадят они твою избу, ведь всего-то на час один собираешь. Разверни ко ным эту книгу и начни читать. Без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умелённый кротко, сам радуясь тому, что читаешь им, и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя слави Сасии. Изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово. Не беспокойся.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 прочти им о детком особенно о том, как братия продали в рабство родного брата своего. Утрогамилова и Осифа сновится и пророка великого. А отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет. И Иосиф, уже царь двори цари великий и не узнанный мучил их, обвинил, задержал брата Иениамина, и всё любя. Люблю вас и любя мучаю. Тыбо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно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 уходит наконец от них не выдержав сам муки сердца своего бросается на оדר свой и плачет утирает потом лицо своё и выходит сияющий светел и возвещает им братия я и Осиф брат ваш пусть прочтёт он далее о том Как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив ещё его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну и умер в чужой земле, изрекши на ветви веков в завещании своём величайшее слово, вмещавшее сатаинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь.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 И имя этоно будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нём среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, всё поймёт он просто. Думаете ли вы, что не поймёт простой люди? Попробуйте прочтите ему далее повесть трогательную и умилительную о прекрасной эфире и надменной власти или чудное сказание о пророке Ионе в чреве китове. Не забудьте также притчи Господни преимущественно по Евангелию от Луки. Так я те а потом из деяний апостольских обращение савла. Это непременно, непременно. А, наконец, и из честь именей хотя бы житие Алексея, человека Божия, и великой из великих радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы матери Марии, Египтянами и, и пронзившиму сердце его семи простыми сказаниями и всего-то лишь час в неделю не взера я на малое своё содержание один часок и увидит сам, что милостив народ наш и благодарен отблагодарит восток краж помня рождение Иирея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 торгнувшихся от родной земли атеистов наших и что за слово Христово без примера гибель народу без слова Божия и божаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия в юности моей давно уже чуть не 40 лет тому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 И вижу я, смотрит он пред собой умелённо и ясно. Ночь светлая, тихая, тёплая, июльская. Река широкая, пар от неё поднимается, свежит нас. Слегка всплеснёт рыбка. Птички замолкли, всё тихо. Благолепно всё Богу молится. В воспоминании о юности и молодости старца Засимы ещё в миру поединок. В Петербурге в кадетском корпусе пробыл я долго, почти 8 лет. И с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того, Принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, ослуживших... ослуживших нам в корпусе солдат считали мы все как засовёршенных скотов и я тоже где это может быть больше всех ибо из-за всех товарищей был на всё восприимчивее когда вышли мы офицерами то готовы были проливать свою кровь за оскорблённую полковую честь нашу О настоящей же чести пока никто из нас и не знал, что она такое есть. А узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные. Все это молодые люди были хорошие, довели-то да себя скверно, а пуще всех... Я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие со всем юным стремлением, безудержу, поплыл на всех парусах. Но вот что дивно. Читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием. Библию же одну никогда почти в то время не развертывал. но никогда и не расставался с нею, а возил её повсюду с собой. Воистину берёг эту книгу сам того не ведая на день и час, на месяц и год. Прослужив это года 4, отчутился я наконец в городе К, где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое. Принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да и к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу, меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно». раскорелось моё сердце при таковой мечте потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я её не любил с такой усилием, а только чтил её ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Сиби любви, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время тяжело и страшно показалось расстаться с соблазном развратной, холостой и вольной жизни в таких юных годах, имея вдобавок и деньги. Намек одна ко ше сделал. И во всяком случае отложил на малое время всякий решительный шаг. А тут вдруг случись командировка в другой уезд на 2 месяца. Возвращаюсь я через 2 месяца и вдруг узнаю, что Девица уже замужем, за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня, человеком хоть и старее меня годами, но ещё молодым. имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел. Человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, Был этот молодой помещик женихом её уже давно. И что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослеплённый своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело. Как же это? Все почти знали, А я один ничего не знал и почувствовал я вдруг злобу нестерпимую с краской в лице начал вспоминать как много раз почти высказывал ей любовь мою а так как она меня не останавливала и не предупредила то стало быть вывел я надо мною смеялась Потом, конечно, сообразил и припомнил, что не сколько она не смеялась. Сама же напротив, разговоры такие шутливо прерывала и зачинала на место их другие. Но тогда сообразить этого я не смог и запала отмщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой. были мне самому до крайней степени тяжелы и противны потому что имея характер лёгкий не мог подолгу ни на кого сердиться а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал наконец безобразен и нелеп выждал я время и рассыл в большом обществе удалось мне вдруг соперника моего оскорбить, будто бы из-за самой посторонней причины, посмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии. В двадцать шестом году дело было, и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение. И уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства. Ревновал он меня и прежде, немножко к жене своей, ещё тогда невесте. Теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенёс, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не поколебалась любовь её. Секутанта секунда та я достал скоро товарища нашего же полка порутчика тогда хоть и преследовались поединки жестоко но была на них как бы даже мода между военными до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки был в исходе июня и вот встреча наша на завтра за городом в 7 часов утра И воистину случилось тут со мной нечто как бы раковое. С вечера, возвратившись домой, свирепой и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня ещё недавно и случалось ещё прежде, что ударял его. но никогда с такойу зверской жестокостью. Вы верите ли, милые? 40 лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой. Лёг я спать, заснул часа 3, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел. Подошёл к окну, отварил Отпиралась у меня в сад. Вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно. Зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей, как бы нечто позорное и низкое? Не от того ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не от того. Не от того ли, что смерти боюсь? Боюсь быть убитым, нет. Совсем не то. Совсем даже не то. И вдруг сейчас же и догадался, в чём было дело. В том, что я с вечера избил Афанасия. Всё мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось. стоит он предо мной, а я бью его с размаху прямо в лицо. А он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет. И этот человек до того доведён. И этот человек бьёт человека. Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый. А солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то Бога хвалят. Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постели, заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам милым и дорогим: "За что вы мне служите? За что меня любите? Да и стою ли я, чтобы служить вам не?" "Да, стою ли?" вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, Чем я так стою, чтобы другой человек такой же, как я, образ и подобие Божие мне служил. Так и он зился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват. Не знают только этого люди. А если бы узнали, сейчас был бы рай. Господи. Да неужто же и это не правда? В렇ю я и думаю, воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей. И представилось мне вдруг вся правда во всём просвещении своём, что я иду делать? <къех> Иту убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чём предомною не повинного, а супругу его тем навеки счастье лишу и измучаю. Бью-бью. Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку и не заметил вовсе, как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ поручик за мной с пистолетами. А, говорит: "Вот это хорошо, что ты уже встал. Пора идём". Заметался я тут, совсем потерялся. Вышли мы, однако же, садиться в коляску — Погоди здесь время, — говорю ему Я в один миг сбегаю, кошелек забыл И вбежал один в квартиру обратно Прямо в коморку к Афанасию — Афанасий, — говорю Я вчера тебя ударил два раза по лицу — Прости ты меня, — говорю Он так и вздрогнул Точно испугался, глядит, и вижу я, что этого мало. Мало, да вдруг, так как был в Иполетах-то, Бух ему в ноги лбом до земли, прости меня, говорю. Тут уж он и совсем обомлел. Ваши благородие, батюшка-барин, да как вы, достою ли я? И заплакал вдруг сам. Кхе! И заплакал вдруг сам. Точно когда, ведь и я, ладонями обеими закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез так и затрясся. Я же выбежал к товарищу, влетел в коляску. «Вези!» — кричу. «Видал!» — кричу ему победителя. Я вот вон пред тобой. Восторг во мне такой, смеюсь, всю дорогу говорю, говорю, не помню, уж, что и говорил. Смотрит он на меня, но брат, молодит, же ты вижу, что поддержишь мундир. Так приехали мы на место, а они уже там нас ожидают. Расставили нас В двенадцати шагах друг от друга. Ему первый выстрел. Стою я пред ним веселый, Прямо лицом к лицу, глазом не смигну, Любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку, Да за ухо задело. «Слава Богу!» — кричу, — «не убили человека!» Да свой-то пистолет схватил, Обратился назад, да швырком Вверх влез и пустил. Туда, кричу, тебе и дорога. <как> Обратился к противнику. Милостивый государь говорил. Простите меня, глупого молодого человека, Что по вине моей вас разобидел а теперь стрелять в себя заставил сам я хуже вас в 10 крат, а пожалуй, ещё и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете. Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: "Помилуйте!" говорит мой противник, расчердил сажа. Если вы не хотели драться, К чему же беспокоили? «Вчера, — говорю ему, — еще глуп был, а сегодня поумнел, — весело так ему отвечаю. Верю, — про вчерашнее говорит, но про сегодняшнее трудно заключить, по вашему мнению. «Браво! — кричу ему в ладоши захлопал. Я с вами и в этом согласен, заслужил!» Будете ли милостивые государь стрелять или нет, не буду говорю. А вы, если хотите стрелять ещё раз, то только лучше бы вам не стрелять, кричать секунданты, особенно мой, как это срамить полк на барьере стоя прощенье просить, если бы только я это знал. Встал я тут пред ними, пред всеми, и уже не смеюсь. Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично? «Да не на барьере же!» — кричит мой секундант опять.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 «Секундант-то мой всю-то дорогу бронится, а я-то его целую». Тотчас все товарищи прослушались, собрались меня судить в тот же день. Мунтир, дескать, замарал, пусть в отставку подает. И явились и защитники. Выстрел все же, говорят, он выдержал. Да, но побоялся других выстрелов — и попросил на барьере прощенья как бы побоялся выстрелов возраж <coughs> а как бы побоялся выстрелов возражают защитники такой так из св... <coughs> так... <coughs> так из своего бы пистолета сначала выстрелил прежде чем прощенье просить А он в лес его еще заряженный бросил. Нет, тут что-то другое вышло, оригинальное. Слушаю я, весело мне на них глядя. Любезнейшие мои, говорю я, друзья и товарищи, Не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, Потому что это я уже и сделал, и уже подал.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 И всякий там неласковое слово скажет, отговаривать начали, жалеть даже. Что ты над собой делаешь? нет, говорят. Он у нас храбрый, он выстрел выдержал и из своего пистолета выстрелить мог. А это ему сон накануне приснился, чтобы он в монахи пошёл. Вот он от чего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 Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно. И что же? Стал для всех вас точно уродивой. Хоть бы и... <как> Хоть и полюбили меня, а всё же надо мной, говорю, смеётесь. Да как вас такого не любить? Смеётся мне вслух хозяйка собрания у ней было многолюдное. Вдруг смотрю,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 А напротив, со слезами благодарю вас и уважение моё к вам заявляю за тогдашний поступок ваш. Подошёл тут и муж её, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне так стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина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 Был он в городе нашем на службе уже давно. Место занимал видное, человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью. Пожертвовал значительный капитал на богодельню и на сиротский дом, и много, кроме того, делал благодеяний тайно, без огласки, что всё потом по смерти его и обнаружилось. Ель лет было около 5-ти, и вид имел почти строгий, был малоречив. Женат же был не более 10 лет с супругой ещё молодой, от которой имел трёх малолетних ещё детей. И вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь и входит ко мне этот самый господин А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую и нанял у одной старой женщины, вдовы чиновницы, и с её прислугой. Ибо и переезд тамой на сию квартиру произошёл лишь потому только, что я Афанасьев в тот же день, как с поединка воротился обратно в роту при проводи Ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка. До того наклонен стыдиться неприготовленный мирской человек, даже и ново справедливейшего своего дела. Я, говорит мне вошедший ко мне господин, слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством, и пожелал наконец познакомиться лично, чтобы поговорить с вами ещё подробнее. Можете вы оказать мне милостивый государь таковую великую услугу? Маку говорю с превеликим моим удовольствием мы почту за особую честь, говорю это ему, а сам почти испугался, до того он меня с первого разу тогда поразил Ибо хоть и слушали меня, и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил, а этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. Великую, продолжает он, вижу в вас силу характера, ибо не побоялись истине послужить в таком деле, в каком рисковали. из-за свою правду, общее презрение от всех понести. Вы, может быть, очень меня преувеличенно хвалите, говорю ему. Нет, не преувеличенно, отвечает мне. Поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете. Я, собственно, продолжает он. Этим только и порасился, и за этим к вам и пришёл. Опишите мне, если не побрезгаете, столь непристойным, может быть, моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения, если только запомните. Не сочтите вопрос мой за легкомыслие. напротив имею задавая таковой вопрос свою тайную цель, которую, вероятно, и объясню вам впоследствии, если угодно будет Богу сблизить нас ещё короче. Всё время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность. а кроме того и необычайное и с моей стороны любопытство, ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя особая тайна. «Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил?» — отвечаю я ему. «Но я вам лучше с самого начала расскажу», чего другим ещё не рассказывал. И рассказал ему всё, что произошло у меня с Афанасием, и как поклонился ему до земли. Из чего сами можете видеть, заключил я ему, что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я ещё дома, и раз столько на эту дорогу вступил, то всё дальнейшее пошло не только Не трудно, а даже радостно и весело. Выслушал он, смотрит так хорошо на меня. Все это, говорит, чрезвычайно как любопытно. Я к вам еще и еще приду. И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если б он мне и о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а всё меня обо мне же расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах. Ибо мыслю, на что мне тайны его? Вижу и безчего, что праведный человек. К тому же ещё человек столь серьёзный и не равный мне летами, А ходит ко мне юноша и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. Что жизнь есть рай, — говорит вдруг мне, — об этом я давно уже думаю. И вдруг прибавил, — только об этом и думаю, — смотрит на меня и улыбается. Я больше вашего в этом говорит убеждён. Потому знаете почему? Слушаю я это и думаю про себя. Это он, наверное, хочет мне нечто открыть. Рай говорит, в каждом из нас затаён. Вот он и теперь во мне кроится. И захочу, Завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь, кляжу с умилением говорит. И таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. А о том продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов, о том вы совершенно правильно рассудили. И удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них царствие небесное уже не в мечте, а в самом деле. А когда, — воскликнул я ему тут с горестью, — сие сбудется? И сбудется ли еще когда-нибудь?» Не мечтали сие лишь только. А вот уж вы, говорит, не веруете, проповедуете и сами не веруете. Знаете же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, сбудется. Тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое.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 В собственности своей и в правах своих всё будет для каждого мало и все будут раптать завидовать и истреблять друг друга вы спрашиваете когда все есть будет сбудется но сначала должен заключиться период человеческого уединения каково это уединение, спрашиваю его. А такого какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке. Но не заключился ещё, вещь не пришёл ещё срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить своё лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни. А между тем Выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение, ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, Шакый от другого отдаляется, прячется. И что имеет, прячет. И кончает тем, что сам от людей отталкивается, и сам людей от себя отталкивает. Копит уединённо богатство и думает: сколь силён я теперь, и сколь обеспечен. А и не знает безумный, что чем более копит, Чем более погружается в самоубийственное бессилие, либо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, а только и трепещет от того, что пропадут его деньги и приобретённые им права его. повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединённом его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придёт срок ищему страшному уединению. и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси. Но до тех пор надо всё-таки знамя беречь. И нет, нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил, и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждении, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться, но в том, что мода... Дистриер на в свете царица немалая, в этом всё же надо сознаться. На таинственном же посетителе его стал я наконец смотреть восхищением, ибо кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его. Ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я, наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере, это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. Знаете ли вы, спросил он меня однажды, что в городе очень она с обоих любопытствуют. И девятся тому, что я к вам столь часто хожу. Но пусть их. Ибо скоро всё объяснится. Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил Иногда же долго и как бы пронзительно смотреть на меня, думаю что-нибудь сейчас доискажет, да а он вдруг перебьёт и заговорит о чём-нибудь известном, и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться на головную боль, и вот однажды, к совсем даже неожиданно, после того, как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел лицо совсем перекосилось сам же на меня глядит как в упор что с вами говорю уж не дурно ли вам а он именно на головную боль жаловался я знаете ли вы я человека убил проговорил До да улыбается. А сам белый как мел. Зачем это он улыбается? Пронзила мне мысль эта вдруг в сердце, прежде чем я ещё что-либо сообразил. Сам я побледнел. Что вы это? кричу ему. Видите ли, отвечает мне всё с бледной усмешкой. Как дорого мне стоило сказать: Первое слово. Теперь сказал и, кажется, встал на дорогу. Поеду. Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он три дня ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал его за помешанного, но кончил тем... что убедился, наконец, с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление. Четырнадцать лет пред тем над одной богатой госпожой, молодою и прекрасною собой, вдовой помещицей, имевшую в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять её выйти за него замуж. Но она отдала уже своё сердце другому, одному знатному, малого чина военному, бывшему в то время в походе и которого ожидала она одна коскор к себе. Предложении его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить он, зная расположение её дома, пробрался к ней ночью из сада через крышу, с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но как весьма часто бывает, Те с необыкновенную дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Через слуховое окно, войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда по небрежности слуг запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз И как раз застал Пробравшись в жилые покои Он в темноте прошел в ее спальню В которой горела лампада И как нарочно обе горничные ее девушки Ушли потихоньку без спросу По соседству на именинную пирушку Случившуюся в той же улице остальные же слуги и служанки спали в людских и на кухне в нижнем этаже при виде спящей разгорелась в нём страсть а затем схватило его сердце мстительная ревнивая злоба и не помня себя как пьяный подошёл и вонзил ей нож прямо в сердце так что она и не вскрикнула Затем Сацкий мы преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга, то есть ценные бумаги оставил. А взял одни деньги, взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в десять раз, но малыми вещами, пренебрег. Захватил и еще кое-что себе на память, ну а семь после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога. и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея да и о любви его к ней никто не знал ибо был всегда характера молчаливого и несообщительного и друга, которому поверял бы душу свою, не имел считали же его просто знакомым убитым и даже не столь близким, ибо в последние 2 недели он и не посещал её. Западозрели уже тотчас крепостного слугу её Петра. И как раз сошлись все обстоятельства, чтобы утвердить сие подозрение. Ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдаты отдать. в зачёт следуемого с её крестьян рекрута, так как был один ок и дурно восверг того поведения. Слышали, как он в злобе пьяный грозился в питейном доме убить её. За два же дня да её кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства Нашли его на дороге, при выезде из города, мёртв опьянало, имевшего в кармане своём нож, да ещё с запачканною почему-то в крови правой ладонью. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке, И что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных сему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. В чём дело? И кончилось. Предали воле Божьей. И, всей, судьей, и все судьи, начальство и всё общество остались убеждены, что совершил преступление никто, как умерший слуга. А за сим началось наказание. Таинственный гость. А теперь уже труп мой поведал мне что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. но о пролитой неповинной крови, а о убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможной, а потому долгое время убеждён был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько в начале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта, успокоили его. Ибо умер тот по всей очевидности, рассуждал он тогда, не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенной именно во дни его бегов. Когда он мёртво пьяный валялся целую ночь на сырой земле, краденые же вещи и деньги мало смущали его, ибо всё так же рассуждал он, сделана кража не для корысти, а для отвода подозреньи в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму и даже гораздо большую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 заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но всё же стал наконец задумываться о мучениим не в подъём своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, И он в скорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою. А вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно жены и детей, удалится от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Ещё в первый месяц брака стало его смущать беспрерывное мысль: вот жена любит меня. Ну что, если б она узнала? Когда стала беременна первым ребёнком и поведала ему это, он вдруг смутился. Даю жизнь, а сам отнял жизнь. Пошли дети. Как я смею любить, учить и воспитывать их, как буду про добродетель им говорить? Я крошь провил. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать, а я не могу, смотрю на их невинные, ясные лики, недостоин того. Наконец Начала ему грозная и горькая мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь её, кровь вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны, но буду четверть сердцем сносил муку долго, искуплю всё щею тайною мукой моей.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 Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того, начала мерещиться ему иная мечта. Мечта, которую считал он вначале невозможной и безумной, но которая так присосалась наконец к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так восстать выйти пред народом и объявить всем, что убил человека. Года 3 он проходил с этой мечтой, мерещилась она ему всё в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что объявив своё преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда.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 14 лет прошло. Доказательства имею великие. Представлю. И заплакал я тогда. Обла быжал его: "Одно решите мне, одно", сказал он мне. Точно от меня теперь всё зависело: жена, дети. Жена умрёт, может быть, с горя, а дети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 Пошёл он тогда от меня, как бы и впрямь решившись. Но всё же более двух недель потом ко мне ходил, каждый вечер с ряду всё приготовлялся. Всё не мог решиться, измучил он моё сердце. То приходит твёрдо и говорит с умилением: "Знаю, что наступит рай для меня. Тот чежи наступит, как объявлю" 14 лет был в аде пострадать хочу приму страдания и жить начну не правда и свет пройдёшь да назад не воротишься теперь не только ближнего моего но и детей моих любить не смею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 Не сделаю его вовсе. Не пойдёте же вы на меня доносить тогда, а? А я бывало не только что смотреть с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезней, душа моя была полна слёз, ночной даже сон потерял. Я сейчас продолжаю. От жены Понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне «Прощайте, папа! Приходите скорее с нами детское чтение читать!» «Нет, вы этого не понимаете. Чужая беда не дает ума». Сам засверкал глазами, губы запрыгали, вдруг стынет.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 Да и не поверят мне вовсе. Никаким доказательством моим не поверят. Надо ли объявлять? Надо ли? За кровь пролитую я всю жизнь готов ещё мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут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 то принесёт много плода. Я этот стих только что прочёл пред его приходом, прочёл он. Правда, говорит, но усмехнулся горько. Да, в этих книгах, говорит, помолчав. Ужас, что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. И кто это их писал? Неужели люди? Дух святый писал, говорю. "Бал так-то вам легко", усмехнул сон, "ещё на уже почти ненавистно". Взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему к евреям. Глава десятая, стих 31. Прочёл он. страшно в пасти руки бога живага прочёл он да так и отбросил книгу задрожал весь даже страшный стих говорит ничего сказать подобрали встал со стула ну говорит прощайте может больше и не приду В раю увидимся. Значит, четырнадцать лет, как уже впал я в руки Бога Живаго. Вот как эти четырнадцать лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили. Хотел было я обнять и облобызать его, но... Да не посмел. Искривленно так лицо у него было и смотрел тяжело. Вышел он. Господи, — подумал я, — куда пошел человек? Бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нем при святой Богородице, скорой заступнице и помощнице. С полчаса прошло, как я в слезах на молитве стоял, а была уже поздняя ночь, часов около двенадцати. Вдруг смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился. — Где же вы были? — спрашиваю его. — Я, — говорит, — я, кажется, что-то забыл. Платок, кажется. — Ну, хоть ничего не забыл. Дайте присесть-то. Сел на стул. Я стою над ним. — Сядьте, — говорит, — и вы. Я сел. Просидели минуты с две, смотрит на меня пристально и вдруг усмехнулся. Запомнил я это. Затем встал, крепко обнял меня и поцеловал. «Попомни, — говорит, — как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это!» «В первый раз мне ты сказал и ушел. Завтра, — подумал я. Так оно и сбылось, и не знал я в сей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого. В этот же день у него каждогодно бывало большое собрание, съезжался весь город, съехались и теперь. И вот, после обеденной трапезы выходит он на середину, а в руках бумага. форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочёл бумагу вслух всем собравшимся, а в ней полное описание всего преступления во всей подробности. Как изверга себя извергаю из среды людей, «Бог посетил меня!» — заключил бумагу. «Пострадать хочу!» Тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что четырнадцать лет сохранял. Золотые вещи убитый, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрения. Медальон — и крестиё снятые с шеи и в медальёне портрет её жениха записную книжку и наконец два письма письмо жениха её к ней с извещением о скором прибытии и ответ её на сие письмо которое начала и не дописала оставила на столе чтобы завтра отослать на почту Оба письма захватил он с собою. Для чего? Для чего потом сохранял 14 лет вместо того, чтобы истребить как улики? И вот что же случилось. Все пришли в удивление и в ужас, и никто не захотел поверить, хотя все выслушали с чрезвычайным любопытством, но как от больного А несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли не дать хода делу, но приостановились и они, хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять, Но решено было и тут, что если сии документы и оказались бы верными, то всё же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от неё самой, как знакомой её и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена через многих знакомых и родных убитой, и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через пять все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какою болезнью он заболел, не могу объяснить. говорили, что расстройством сердцебиение. Но известно стало, что совет докторов, по настоянию супруги его, свидетельствовал и душевное его состояние. И что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли. Главная супруга его это вы, говорит, мне его расстроили. Он и прежде был мрачен, а в последние год все замечали в нём необыкновенное волнение и странные поступки, а тут как раз вы его погубили. Это вы его зачитали, не выходил он от вас целый месяц. И что же, не только супруга, но и все в городе накинулись меня и меня обвинили. Это все вы и говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость Божию. к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его я верить не мог. Допустили, наконец, и меня к нему. Сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, жёлт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умилённо и радостно. Совершилось, проговорил мне. Давно ж жду видеть тебя, что не приходил. Я ему не объявил, что меня не допускали к нему. Бох, жалился надо мной. И зовет к себе. Знаю, что умираю, Но радость чувствую И мир после стольких лет впервые Разом ощутил в душе моей рай, Только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих И лобызать их. Мне не верят. И никто не поверил, ни жена, ни судьи мои не поверят никогда и дети. Милость Божию, вижу всем к детям моим. Умру, и имя моё будет для них незапятнанно. А теперь предчувствую Бога. Сердце как в раю веселиться. Дог испоунил говорить не может задыхается горячом мне руку жмёт пламенно глядит на меня мы недолго мы беседовали супруга его беспрерывно к нам заглядывала но успел так и шипнуть мне а помнишь ли как я к тебе тогда в другой раз пришёл в полночь ещё запомнить тебе велел Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил. Я так и вздрокнул. Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою, и вдруг во снена видел тебя до того, что едва сердце вынесло. Теперь думаю, он единый связал он меня. И судья мой не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он всё знает. И не то, чтоб я боялся, что ты донесёшь, не было и мысли о чём, но думаю, как я стану глядеть на него, если не донесу. на себя. И хотя бы ты был за третьей вид земли, но жив всё равно невыносима эта мысль, что ты жив и всё знаешь и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. Воротился я к тебе тогда, помню, что у тебя на столе лежит Кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал. Если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы и не объявил о прежнем преступлении. Но о семь я не думал вовсе и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел, и... Я там стыдке бижелал изо всех сил за всё. Но Господь мой поборол дьявола в моём сердце. Зная однако, что никогда ты не был ближе от смерти. Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протейрей сказал прочувственное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые вначале немногие, а потом всё больше и больше стали веровать в истину его показаний. и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью, ибо любит человек падение праведного и позор его. Но я замолчал и в скорости из города совсем выбыл, а через пять месяцев удостоился Господом Богом стать на путь, твёрдый и благолепный благославляя перстни невидимый мне столь явно сей путь указавший о многострадального раба Божия Михаила помятую в молитвах моих и до сего дня на каждый день